Глава семнадцатая. Вы предлагаете поставить декорации, изображающие село? Уточнила я. Титан ума, похвалил меня Дима. На ходу сейчас фишку. Солнце светит, чирикают птички, коровы поют му у Пасторальное настроение, умиротворение, единение с природой. И названница для церемонии легко придумывается: Румяна в деревне, тушь от веселой бабушки. Супер. Не успели коровы отмычать. С потолка на подвесных трапециях спускаются майя и валя в образе наивных пейзанок. Платье в мелкий цветочек, на голове венки из соломы, в руках корзинки с розовыми лепестками. Едва они встанут на сцену, из левой кулисы выйдет Чарли, таща повозку, в которой во всей своей красе стоит кубок. Та-та-та-там! Бум-бам! Из правой кулисы верхом на лошади выезжает ведущий. Галопирует по кругу, спешивается, приветствует зал и приглашает по очереди подняться к нему получантов премии и вручантов оной. У нас будут еще номинации «Я все продумал», «Самая красивая улыбка Бак», «Лучшие ноги Бак», «Лучшие руки Бак», «Лучшая талия Бак», Мая и Валя осыпают каждого лепестками», «Появляются дети-ангелы», «Они летают и поют», Потом изрыгают изо рта огонь. Фейерверк на авансцене завершает представление. Дивная постановка в духе великого Барашкова. Затем концерт, банкет, фуршет, вытрезвитель. Я — гений. Начинаем репетировать заново. «Я не умею обращаться с конями», — закричал из-за сцены Леонид. «И Машка тебе совершенно справедливо сказала. Нужно разрешение на вывод клячи». «Две девчонки не катят», — подал из-за кулис голос Рэй. «Нужно нечетное количество». «Найти детей и нарядить их ангелами просто», — вздохнула Мария. «Но все, что связано с ними, всегда хлопотно. Потребуется как минимум три репетиции. С ребятами припрутся мамаши, устроят за кулисами скандал, потребуют для чат еды, питья. И уж совершенно точно ангелочки не смогут плеваться огнем. Кстати...» Пожарная инспекция строго запрещает любые пиротехнические штучки. По этой же причине не будет и фейерверка. «Почему просто не вручить кубок?» — спросил, высунувшись на сцену Рэй. Спокойно, без затей. Дмитрий повернул голову. «И когда у тебя начинается мировое турне, чего молчишь?» «Отвечаю на собственноручно заданный вопрос. У нашего парнишки гастроли по Европе Америке не намечаются». Его даже городок Пырловск тьму Тараканской области не приглашает, потому что хренашечки, о легенде московского рока его жители не ведают. Рэй — звезда седьмого подъезда 145-го дома Тысячного микрорайона, который, чтобы в Москве хороший фэн-шуй был, давно снести надо. А ты, Лёня, не ведёшь программы на Первом канале телевидения. Не хотите работать? «Шевелите педикюрами вместе с певицей ликер». «Все вон! Других позову. Спокойно, без затей. Я вручать ничего не стану. Великий Барашков придумал торжество утра в деревенском лесу, и он его поставит. Все работаем. Кто не хочет, ступайте прочь». «Давайте решать проблемы», — мирно предложила Горская. «Валя, Мая, идите к костюмеру. Вам подберут наряды крестьянок». «А где зажарка из солярия?» закричал Дима, а Марета выглянула из левой кулисы. «Тут». «Я всегда прислушиваюсь к советам», заявил Дмитрий, «поэтому ты будешь третьей пейзанкой». «Я певица?» обиделась девушка. «Спустишься на трапеции и споешь», пообещал Дима, «теперь лошадь». Раздался резкий звук телефонного звонка. Дмитрий вынул из кармана мобильник. «Да? О! Прости, дорогая, творческий процесс увлек. Хуже бегу». Постановщик быстро отключил трубку и ринулся к двери, сообщив на ходу. «Все свободны, а времени следующей встречи вам сообщат!» Хлопнула дверь. «Он сумасшедший?» — не выдержала я. Мария со стоном опустилась в кресло. Дима хороший человек, но со странностями. А сейчас и вовсе с головой раздружился. Решил жениться. «Правда?» — смутилась я. «Знаешь, кто его невеста?» — Горская усмехнулась. История во вкусе Барашкова. Две недели назад он пришел в магазин, хотел купить носки и обратил внимание на женщину, которая сидела в местном кафе. Ты же видишь, как Дима одевается, его пирсинг, прическу. В 50 лет с Гаком так себя не ведут. Даже Мик Джаггер с годами сменил имидж, но Дима вечный подросток. Тетка в забегаловке оказалась ему подстать. Лет ей куча, сколько точно не знаю. Но она старше Барашкова, одета бабуська, слов нет. И они сразу друг в друга втюрились. «Ты ее видела?» — пробормотала я, не зная, какую информацию переварить первой. «Белка знакома с женихом всего четырнадцать дней. Дима и она сразу втюрились? Что меня больше шокирует?» «Один раз встретились», — фыркнула Маша. Дима ее на свой спектакль позвал. «Описать наряд дамы невозможно». В особенности мне понравилась ее сумочка в виде плюшевой собачки. Я потупила глаза. Да уж. Теперь я имею возможность дарить бабуле самые разные сумки, но она верна торбаму в виде псов всех мастей. Мария тем временем продолжала. Короче, Дима и бабушка в том кафе поболтали и решили пожениться. В тот же день подали документы. У Барашкова много знакомых, среди них нашлась заведующая ЗАГСом. В принципе, Их потихоньку могли расписать прямо через час после обращения в контору. Но Дима задумал феерический праздник. Ох, не нравится мне эта история. Я закашлялась. Испытываю похожие чувства. Зачем Диме белка? Ответ один. Барашков мало зарабатывает. За организацию праздника на заводе пластмассовых изделий много не заплатят. Не знаю, впрочем, сколько режиссеру отсчитали в бухгалтерии нашей фирмы, но полагаю, что не миллион. Небось, Ромео живет в коммуналке и питается лапшой из пластикового стаканчика. А Белка — владелица процветающей гостиницы. Дальше объяснять? «Барашков и раньше влюблялся», — бубнила Горская. Он это делает примерно раз в неделю и всегда навечно. Обычно дело происходит так. Утром Дима прибегает в офис, глаза горят, кричит. «Машка, я пережил чудное мгновение, передо мной вчера». Явился гений чистой красоты. Обожаю ее! Днем Дима ведет красавицу обедать в ресторан, вечером тащит к маме. Я икнула Кому? Мария закатила глаза. У Барашкова есть маменька Софья Николаевна. Я постаралась не измениться в лице. Я уже слышала от владельца зоопарка Насти про большую дружную семью и про тесное общение всех родственников, но полагала, что мать Барашкова скончалась от старости. Хотя та же Анастасия вроде говорила, что маменька режиссера глава их клана. Я просто пропустила сей факт мимо сознания. Интересно, белка в курсе, что у нее появится свекровь. О, сколько нам открытий чудных готовит! Я потрясла головой. Похоже, безумие режиссера заразно, с чего бы иначе меня тоже потянуло цитировать великого поэта. Дима классический маменькин сынок вещала Горская, а Софье Николаевне ни одна его опасия не нравится, о чем она открыто вслух высказывается. В общем, Барашков живет по синусоиде. Понедельник — встреча с прекрасной незнакомкой, вторник — пожар любви, ужин с мамой, среда, похороны, горячего чувства и заявления «Мама лучше всех», четверг, пятница, суббота — депрессия, Воскресенье, покупка веревки и мыла, понедельник, встреча с прекрасной незнакомкой. Но на сей раз вышло иначе. Софья Николаевна пришла в восторг от невесты-пенсионерки и благословила их брак. «Офигеть!» — вырвалась у меня. «Я тоже удивилась», — сказала Маша. «Хотя у двух бабулек всегда найдутся общие темы, могут поболтать о мазях против артрита или о том, как лучше...» зубные протезы на фиксировать. У Софьи Николаевны и этой стрелки... У кого? Не поняла я. Мария прыснула. «Димину Беатричи зовут Стрелка. Может, Белка?» — опрометчиво подсказала я. «Точно! Я перепутала», — засмеялась Горская. «Помню, что имечка у неё, как у собаки, которую в космос запустили. Те были Белка и Стрелка. Так вот, Софья Николаевна обожает сережки в виде кошек носит длинные цветные юбки, обвешивается бусами из пластмассовых черепов и цвет волос у неё... Э, твой босс Франсуа мог бы назвать его «тигр, ползущий по болоту». Общий тон вроде хаки и бежево-коричневое милирование. Понимаешь, они с белкой жуть как похожи. Димули наконец нашел мамулину копию. Одним словом, сумасшедшие сбиваются в стаю. И это пугает. Кроме того, Остров стает финансовый вопрос. «Так-так, мои худшие предчувствия сбываются». «Дмитрий нуждается в деньгах?» «Что ты?» — всплеснула руками Мария. «Его отец был композитор, очень известный и любимый на Западе. Получал миллионы. Скончался он год назад, описал музыку до последнего часа. У Димы квартира на одной лестничной клетке с родителями. Три комнаты. У Софьи Николаевны шесть. Дом на Солянке, считай, в Китай-городе» то есть в историческом, но тихом центре Москвы. Представляешь цену квадратного метра? Прибавь сюда дачу в Валентиновке и счета в Швейцарии. Софья Николаевна щеголяет в бижутерии из пластика, но ей, как жене любимого музыканта, дарили драгоценности королевские особы и элита мирового бизнеса. Дима вообще может не работать. Накопленного родителями хватит на обеспеченную жизнь и ему, и детям, и внукам, хотя... «Думаю, наследников у него не будет». Дима всерьез собрался жениться впервые. У него нет сыновей, дочек. Небось, ушлая стрелка раскопала информацию о Барашковых и специально нарядилась так, чтобы режиссер ее заметил. Короче, захомутала парнишку. Бабки, они такие. Обожают рассуждать об ужасном молодом поколении, но своего не упустят. Видела, как некоторые старушки в вагон метро садятся? Только что на платформе тихо увидал божий одуванчик, опершись на палку. Но когда подкатывает поезд, происходит волшебная метаморфоза. Палка поднимается над головой. Престарелая дама легко распихивает в стороны здоровенных мужиков, на завидной скорости влетает в вагон, пинает какую-нибудь молодую женщину и кричит. «Ишь, развалилась проститутка! Уступи место больному человеку!» Ты нарисовала неприглядную картину. Поморщилась я. «Неужели не встречала таких старушек?» Удивилась Маша. «Не спорю, бывают хамки, но в основном пожилые люди воспитаны». Заспорила я. «Моя бабуля, например, совсем не такая». Мария встала. «Поверь, Димина Джульетта — хитрая охотница за деньгами». «Наплачется с ней мой шеф. Мне стало обидно. Ты ее совсем не знаешь. Может, она хороший человек». Горская закатила глаза. «Конечно, нет». «Бабка решила безбедно пожить за чужой счет. Она просто дрянь». «Как тебе не стыдно?» Взвелась я. «Нельзя говорить гадости про человека, которого толком не знаешь. Противно слушать. Замолчи, пожалуйста». Помощница Барашкова неожиданно схватила меня за рукав и сильно дернула. Тонкий материал треснул, на сгибе локтя появилась дырка и быстро поползла в разные стороны. «Чего пристало?» — прошипела Мария. «Что хочу, то и говорю».